Запах свежей выпечки я улавливаю сразу от дверей. Герзе без возражений проходит в гостиную, а я отправляюсь на поиски Эльноры. Волнуюсь до такой степени, что дрожащие руки сцепляю в замок. Всю свою жизнь я утверждала, что с первого взгляда увлечься человеком невозможно. Увлечься, не то что... А уж привести его к себе домой с утра пораньше. Эль находится сама. Выбегает мне навстречу и бросается на грудь, всхлипывая: Вэл, well, я дура, наивная, беспросветная дура! Выдыхаю и обнимаю ее. Из нас двоих сестра унаследовала самое лучшее: она симпатичнее, мягче и отзывчивее. То, что она до сих пор не замужем, оправдывается не отвратительным характером, как в случае со мной, а банальной человеческой подлостью. Почти 30 лет назад некий господин Данис Вейнш, обаятельный и ловкий прохвост, довольно долго считался женихом младшей госпожи Жере. Он был против того, чтобы Эльнора училась дальше. Зачем тебе образование, любимая? Оставил ее в Дейнере, в то время как отправился завоевывать столицу. Дорогая, ты же понимаешь, одному мне гораздо проще снять квартиру. И откладывал свадьбу год за годом потерпи немного, милая, вот я встану на ноги». О том, что господин Вэнш давно и успешно женат, сестра узнала совершенно случайно. Слава Всевышнему, диплом Эль получила, а вот мужчинам верить перестала. До сватовства Майра на Шволле. Почему порядочные, добрые, великодушные девушки всегда влюбляются в отъявленных мерзавцев? Вэл, Я хотела сделать Майрону сюрприз. После всего дурного, что вчера передумала о нем, Решила отнести ему свежих кексов. Он их так любит. все таки Майрон мой жених. Через неделю у нас свадьба. А там он и Амели в одной кровати. Жестокие слова я же предупреждала, пинком загоняю обратно. Вместо этого спрашиваю, как ты вошла? Я позвонила, тишина. Нажала на ручку, дверь была не заперта, и мне, идиотки, пришла в голову романтичная идея подать любимому завтрак в постель. Вздыхаю, глажу Эль по голове. Кекс, жалко. О! вскидывается та, не переживай! Я ими запустила прямо в мерзкую похотливую морду. Видела бы ты, как растекся еще теплый джем. Представляю себе картину. Уверена, Шволи тысячу раз пожалеть, что так обошелся с тобой. Сестра мрачнеет. «Только папина наследство мы опять не получим. И зачем он придумал такое условие? В результате мы с тобой помрём одинокими, и все деньги, согласно завещанию, отойдут городскому бюджету. Нужно искать работу. Не сидеть же у тебя на шее. Найдешь обязательно. Эль, я не одна. У нас гость». Слезы сестры мгновенно просыхают. «Кто?» Идем, только не пугайся». При нашем появлении маг кланяется Эльноре так низко, что чуть не касается хвостиком пола. Алэн Герзе, служба правопорядка Хайзара, очень рад познакомиться. Эльнора Жере, сестра находит мужество улыбнуться. Временно безработная. Это поправимо. Быстрый взгляд на меня. В филиале управления статистики скоро откроется вакансия. Поскольку вы слышите об этом первое в Дейнере, вы успеете ее занять. «Вы имеете в виду должность госпожи Нуриш?» — недоумевает Эльнора. «Но я вряд ли... Я говорю о месте вашей сестры. Дело в том, — невинный взмах ресниц, — что я женюсь на Велории и забираю ее в Хайзар. Там она или переведется в столичное управление, или, если пожелает, займется исключительно нашим домом и детьми». Понятие «остолбенеть» впервые в жизни осознается мной в полной мере. И Вэл, согласна?» — ахает Эль. У нее просто нет выбора. Серо-голубые глаза смотрят прямо внутрь меня, словно видят ту самую ауру душу. Велора не захочет разгневать ужасного некроманта, исчадия преисподней, угрозу для скроэтара и так далее и тому подобное. Она слишком добра. Правда, Вэл? Разгневать? Да я его прибью сейчас, вот только в сердцебиение уйму. А ты не обнаглела окончательно. Делаю шаг ему навстречу. Он отступает. Я шагаю еще раз. Дальше ему двигаться некуда. Мешать стена комнаты. Гостиная в нашем доме куда скромнее, чем в особняке Нуриш. Вы, выставленные вперед ладони, мы взрослые люди. Некоторые из нас даже слишком взрослые. Моему возмущению нет предела. Чтобы не сказать «дряхлые». Нашел повод для шуток. Старая развалина. «Я бы попросил», — обижается Алэйн. «Полтора века для мага смерти расцвет сил. А тебя я все равно волоку в Хайзар, предварительно скрепив брак в храме. Не мотаться же мне каждый день из столицы в Дейнер». «Ты же домик собирался прикупить». Я грозно сдвигаю брови. «Что, передумал?» — Обязательно, когда Ее Величество отпустит меня на пенсию, то есть не раньше, чем лет через тридцать. У меня контракт на сто лет. — Вот через тридцать лет и приходи. — Да я тебя на день не оставлю. Какого чёрта? Чтоб тебя окрутил какой-нибудь юный пройдоха вроде Нурежа? Вечером же мы идем в храм. — Размечтался! Служители не проводят обряды бесположенного испытательного срока. В моем случае проведут. Возьму разрешение у королевы». Эльнора тихонечко кашляет. «Может, мы выпьем чаю?» «Я не готова к церемонии в храме», — заявляю, едва допив чай. «До вечера полно времени, успеешь подготовиться», — утешает Алэйн. «К тому же у меня нет кольца. В Дейнере десятки ювелирных магазинов. Выберем вместе». «Чёртов некромант!» чтобы еще придумать и платья нет сестра тут же встревает я отдам тебе свое вэл мне оно больше не нужно, а фигуры у нас одинаковые предательница отворачиваюсь и стараюсь сохранять мрачный вид только улыбка так и норовит вырваться наружу алленн ты ничего не забыл а то что ты на службе и прежде должен отыскать убийцу. И не говори мне, что все твои отсрочки по задержке преступника объясняются исключительно желанием выпить со мной чаю. Конечно, нет. Ты опять меня недооцениваешь. Я хотел сначала устроить свою личную жизнь, которую у меня не было уже лет 120, если правильно подсчитал. Убийца никуда не денется, а ты непредсказуема. Вдруг, пока я занимаюсь расследованием, тобой займется другой, более предприимчивый. Кашусь на него недоверчиво. Он это серьезно? Что-то я не наблюдаю вокруг себя толпу поклонников. Ответный подозрительный взгляд. Моя матушка любила повторять, что мужчины похожи на тараканов. Завелся один, тут же набежала сотня. Сестра прячет смех в чайной чашке. Мне остается лишь махнуть рукой. Потом не жалуйся, что тебя окрутила ловкая старая дева. И, всевышнего ради, давай уже поймаем убийцу Лоры Нуриш и Марлены Рейш. Если ты знаешь, кто это, пойдем и схватим мерзавца. Мы должны это сделать, прежде чем он еще кого-нибудь убьет или сбежит и затаится. Мы? Герзе прищуривается. Мы, настаиваю я. Считай это вымогательством. Нет совместной поимки убийцы, нет свадьбы. Вот поэтому я тебя и выбрал. Довольная улыбка тут же сменяется тревогой в глазах. Велора, но это не визит в цветочный салон. Убийца опасен. «А как же твоё? Я всемогущий маг смерти, мне нет равных!» Насмешливо вздергиваю бровь. Он проникновенно вздыхает. «Знал бы, притворился слабым и беспомощным». «Хорошо, Вэлл, но только под иллюзией невидимости». «А из него неплохой получится муж, уступчивый». Эльнора ахает, когда для неё я растворяюсь в воздухе протягивает руку ощупывает меня охой ты в восторге обращается к олейну господин герзе вы действительно великий маг Вы наверное очень долго учились 70 лет как все некроманты слова предназначаются сестре, а гордый взгляд направлен в мою сторону. Мне было три года когда родители пригласили моего первого учителя. королевская академия хайзара не принимает детей с темным даром, Поэтому заниматься приходилось по особой программе. Сопоставив цифры, Эль, не обделенная ни памятью, ни умом, резко хмурится. Простите, получается, некроманты живут очень долго, лет триста или чуть больше. Можно сказать, мы с и ровесники. Также, чтобы вы не переживали напрасно, сильные маги способны омолаживать не только внешность, но и тело. Ваша сестра сохранит молодость и красоту на полтора века нашей с ней совместной жизни. Счастье, что Эльнора не видит, как я вспыхиваю. И, чтобы сохранить лицо, быстро направляюсь к выходу. Герзе задерживается, чтобы поблагодарить сестру за кексы, и нагоняет меня уже на улице. Дождь все еще накрапывает, и маг опять накрывает нас силовым полем. Вилора, Жере, ты правда веришь, что станешь женой?» Этого непредсказуемого, малознакомого, самоуверенного парня? Я ничего о нем не знаю, кроме имени, возраста, места службы, города, где он родился. Не так уж и мало. Про любого человека, даже прожив с ним полсотни лет, нельзя сказать, что изучил его досконально. По крайней мере, Аллен честно отвечает на все вопросы, не пытаясь изворачиваться. А еще рядом с ним хорошо. Не скучно. Светная улочка выводит нас на широкий центральный проспект, вдоль которого раскинулись самые богатые особняки Дейнера. Я уже начинаю волноваться, неужели наш убийца из уважаемых горожан? Например, ректор господин Пашен, чей дом, больше похожий на маленький замок, красуется в обрамлении дубов, или госпожа Мурсие, владелица лучшего модного салона и прелестного воздушного здания с башенками? Господин Норик. На голос Герзе патрульный поворачивается всем своим немаленьким телом. Холодные светлые глаза изучают некроманта, и губы начинают складываться в презрительную усмешку. Вспышка. Ярчайшая, ослепительная, без и звука, наподобие той, что унесла жизнь Барлены. На какое-то время у меня пропадает зрение. Когда мир постепенно принимает привычные очертания — Передо мной раскрывается невероятное зрелище. Широкий круг выжженного дорожного покрытия, в центре которого находится страшное подобие человека. черная обугленная кожа, вплавленные остатки одежды, жалкие клочья волос и, как добивающая деталь, те же чудом сохранившиеся глаза без ресниц в темных провалах глазниц. «Однако вы наглец, господин Вельшин Норик». А Лейн сдувает со щеки крупные хлопья пепла. «Поняли, кто я, и пытаетесь сбежать от ответственности, выбрав смерть. Разве ваш учитель, кем бы он ни был, не объяснял вам, что смерть исключительно моя, вотчина?» «Жуткое страшилище, подвешенное в воздухе, слабо шевелится». Герзе оглядывается на меня. Велора, прости, пожалуйста, что опять заставил тебя наблюдать все это. Я, честно, не ожидал подобного исхода. Зато теперь я имею представление о твоей работе. Чтобы ответить, мне приходится прокашляться. Только тебе не кажется, что этого господина стоит допрашивать в ином месте. Здесь все-таки улица. Портал напротив тебя. Здание службы правопорядка в Дейнере впервые на моей памяти оглашается воплями его собственных сотрудников. Ругань Гарлина, а потом и Сережа с Вейзахом пополняет мой скромный запас недопустимых для девушек выражений. Даже портрет Ее Величества перекашивает от услышанного. Я осторожно следую за всеми в комнату для допросов, пользуясь тем, что Алейн так и не снял с меня невидимость. Любопытство пересиливает страх. «У нас не так много времени», — поясняет Герзе собравшимся, поэтому приготовьте рамки для записи и пригласите пару свидетелей с крепкими нервами. Когда я отпущу его душу, он рассыплется в пыль. Повторно поднять его не получится». Пара минут суеты и переговоров, и в небольшой комнате появляются господин Бежу и еще один человек в мантии храмового служителя. «Оперативно». Я смотрю на Лейна. Больше он не напоминает озорного подростка. Пронзительный взгляд и полная сосредоточенность выдают его напряжение. Ваше имя, возраст и место рождения. Звучит не вопрос, а команда произнесенная громко и четко. Существо открывает рот, показывая черные внутренности. Гарлин отшатывается, Сэриш прислоняется к стенке, чтобы не упасть. Служитель храма осеняет себя знаком, отгоняющим зло. Вэльшен Норик, 102 года, Дейнер. Хрипящий голос лишен интонации, искажен и обезличен. Где вы работали до службы правопорядка? Служил в управлении государственного надзора Скрейтара. В какой должности? Почему уволились? От простого служащего поднялся до начальника управления. Семь лет назад за превышение полномочий осужденный и сослан в Рейгор. Когда вы вернулись в Дейнер? Полгода назад. Кто, где и когда обучил вас запретной магии? Земан Лурье, маг-отступник, в исправительной колонии Рейгора сразу после того, как я туда попал. Почему вы скрыли свои способности? Как вам это удалось?» Мечтала отомстить. Совсем не пользовался магией. «За что вы убили Лору Нуриш?» Она дважды предала меня. Была моей невестой и бросила. Спустя 71 год нашла меня, сказала, что раскаивается. Пообещала выйти за меня замуж. Я поверил. Помог занять должность. Лора опять обманула. «Как вам удалось подсунуть госпоже Нуриш снотворное?» Притворился, что ухаживаю за служанкой Люсиль Шиоль. Получил доступ в дом, изучил привычки, подмешал снотворное к чайной заварке. Никто не заметил. «Бедная Люсиль. Теперь я понимаю, почему пылала ее аура. При жизни Вельшин Норик был видным мужчиной, наверняка пользовался успехом у женщин». «Вы специально устроили вашу племянницу на работу к Нуриш? «Нет». «Ого!» — у него сохранились эмоции. «Это случайность. Агнес ни при чем. Девочка влюблена в Оушена. Они будут хорошей парой. Я наказала обманщицу и освободил дорогу молодым». «Зачем вы засунули орудие убийства в букет?» «Хотел спрятать, запутать следствие». Откуда вообще такой странный предмет? Часть нашей свадебной арки, разломанной мной в гневе семь лет назад. В Рейгоре я поклялся, что всажу их в сердце гадины. Служитель храма тихонько охает, подтверждая слова Норика. «Святые небеса!» Вот что значит не рваться замуж. Если бы я прилежно изучала товары свадебных салонов, восемь штук, на город — то сразу опознала бы элемент вожделенной конструкции, скрывающейся под цветами и лентами. Я вспоминаю, как Алэйн говорил о месте, главном мотиве большинства убийств. Мой некромант был прав. Переведя взгляд, вижу, что этот допрос дается ему нелегко. Черты лица заострились, словно магия иссушает его тело, под загаром появляется бледность, на висках блестят капли пота. Страшное существо вдруг растягивает рот в гримассе. Маг смерти, хватит, отпусти, больно. Светлые глаза на фоне черной обожженной плоти застывают на напряженной фигуре некроманта. Отпусти. Темные хлопья кружат в воздухе и опускаются вниз медленно, беззвучно. В тот же миг. А Лейн падает на пол. Я бросаюсь к нему, распихивая остальных, подхватываю, обнимаю, прижимаю к себе, устраиваю голову на груди. «Госпожа Велора, вы, вы откуда?» Невидимость перестала действовать, но это неважно. Главное, что подрагивают пушистые ресницы и бьется жилка на шее. С ним все хорошо. Успокаивающий обращается ко мне Бежу. Это временный откат. Впервые вижу настолько сильного мага. Разговорить не просто покойника, держать практически распавшееся тело и разум. Киваю, а пальцы осторожно поглаживают золотистые срыженой пряди. Самая чувствительная часть у мага. Вэл, well, я в порядке. В скудном освещении допросной глаза Лейна кажутся серыми. И часто у тебя подобные издержки профессии? Почти каждый день скройтаре слишком мало некромантов. «Господин Герзе, госпожа Велора, деликатно осведомляется Гарлин. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Можете». Алэйн с трудом поднимается и тем не менее подает мне руку, помогая встать. «У нас с Вел сегодня свадьба. Будете свидетелем». Разрешение Ее Величества на срочный брак старший служители следует так внимательно, словно это пропуск на небеса, причем многоразовый. Аллен нетерпеливо постукивает носком ботинка по мозаике пола. «К чему такая спешка?» Хромовник возвращает документ. «Подождали бы положенный месяц». Натолкнувшись на режущий без ножа взгляд некроманта, он сникает и начинает просматривать расписание в рамке. Пожалуйста, сегодня в шесть вечера. Не забудьте про свидетелей и оплату пошлины. Не забудем, — обещает Герзе, и мы, наконец, покидаем храм. После дождя Дейнер чудесен, свеж, чист и благоухает вновь распустившимися цветами. Я ловлю на себе заинтересованные взгляды прохожих, а раскланиваться спешат даже те, с кем я едва знакома. Что-то не сходится, — вдруг выпаливает Алейн, застывая посреди улицы. Велора, не могу объяснить, но у меня такое чувство, словно меня обвели вокруг пальца. «Считаешь, служитель наврал с расписанием?» — ухмыляюсь я. «Нет, я про убийство. Вот послушай». Герзе тянет меня к лавочке под фонарем, заставляет сесть. С мотивом, орудием и снотворным все понятно. Но почему именно ты? Почему так важно было установить смерть спустя полтора часа после убийства? Зачем это потребовалось Норику? Не все ли ему равно, найдут тело вечером или ночью, а то и утром? Иначе заподозрили бы Агнес. Чушь. Сейчас не древние века, когда время смерти определяли по окоченению трупа. Неважно, когда обнаружили тело, маги определяют последний стук сердца с точностью до секунды. Подозрение легло бы на всех находящихся в доме. Агнес, Люсиль, Споки, даже на Оушена. Ведь я уже упоминал, чтобы открыть портал, заколоть спящую женщину и уйти, потребовалось бы не более двух минут. Тогда зачем нужна была эта ненужная суета с документами? Вот и это не дает мне покоя. Пока я не видел Вельшина Норика, все казалось правдоподобным. Но он прямолинейно бесхитростен. Ненавидеть и в гневе заколоть максимум, на что он способен. Ухаживать за Люсиль, чтобы подобраться к кухне — предел его изобретательности, но он сам признался в убийстве. Он ни слова не сказал ни про документы, ни про Марлену. А я, идиот, не задал ему правильного вопроса. Мертвые не говорят ничего лишнего, только то, о чем ты спрашиваешь. В серо-голубых глазах вспыхивают отблески, которых я так долго ждала, только, увы, не кровавые, просто азарт увлеченного человека. Вел. Well. Норик не самоубийца. И не в его интересах было, чтобы тело нашли так быстро. Магические следы не вечны, они сохраняются от силы 2-3 часа. Приди, я скажем, утром, и ничего бы уже не обнаружил. Вот и потребовалась свидетельница с железными нервами, разбирающаяся в тонкостях следствия, чтобы не упала в обморок, не устроила истерику, а сразу же, ни медленно, ни секунды вызвала службу правопорядка. «Понадобилось человеку, которому была выгодна смерть Лоры Нуриш, который, похоже, сам обладает магией, настолько, чтобы маскировать собственную ауру, подделывая эмоции. Искреннее горе попочившей супруги, например». «Я потрясенно ахаю». И подговорить Марлену было проще не старому патрульному, а юному и привлекательному наследнику несметных богатств. Может, ничего ей не объясняя? Да, скорее всего именно так. Эх, дурень я, дурень! Надо было спросить Норика, какие отношения связывали их с Оушином. Познакомились ли они на почве ненависти или магии? Не удивлюсь, если Вельшин и обучил господина Норика запретным заклинаниям. То есть он был в курсе, что его жену собираются убить? Получается, да. Специально в тот день отправился в столицу, чтобы не мешаться. А сам решил одним махом решить две проблемы — избавиться от властной супруги и от опасного человека, знающего про то, что он маг. Вельшин не сжигал себя? Чтобы слечить заклинание, мне нужен слепок настоящей ауры Нурижа. Теперь мы уже этого не узнаем. И не докажем. Ловкий гад. Все, кто хоть как-то могли его выдать, мертвы. Обследовать человека, чтобы выявить в нем мага против его желания, незаконно. У нас нет никаких подтверждений, что Оушен был знаком с Нориком. Или с Марленой. Смотрю в горящие глаза. Ты можешь побеседовать с Лорой Нуриш. А Лейн хлопает себя рукой по лбу. «Вэлл, ты гений! Конечно, это крошечный шанс, один из тысячи, но...» Идем скорее!» Морг службы правопорядка Дейнера хозяйственная супруга Гарлина приспособила под хранение домашних солений. Так давно он не используется по прямому назначению. Кавиш смущенно косится на шкафы с банками, но всем не до того. Свидетели, на сей раз почтенная госпожа Сумеш и господин Корзье, боязливо ёрзают на скамье у стеночки. Лора Нуриш возлежит на кушетке, застеленной на сей раз не шелком, а простой плотной серой тканью, в усиленном свете направленных ламп, неестественно бледная по контрасту с ярким халатом. Я с горечью думаю о том, что еще вчера в это время она была жива, изводила кроткую Аману, наводила ужас на сотрудников. Всю свою жизнь она как нарочно вызывала злость и ненависть, даже ее последняя любовь оказалась фальшью. Сэриш приносит стулья для себя и Герзе. Принес бы и мне, но Алэйн опять сделал меня невидимой. Глядишь, так и привыкну. Вейзах с побледневшим лицом настраивает рамку на запись. Да, за эти сутки сотрудники службы с лихвой восполнили пробел в ужасных происшествиях. Будет теперь что рассказать детям и внукам. Конечно, убрав детальные описания. «Приступайте, господин Герзе, прошу вас» очень уважительно произносит Гарлин. Если окружающие ждали красочных эффектов, они разочарованы. Нет ни леденящих душу порывов ветра, ни таинственного мигания светильников, ни потусторонних завываний. Просто Лора Нуриш резко садится на кушетке, неестественно сгибаясь под прямым углом и открывает глаза, мутные, белесоватые. Руки Вейзаха, направляющие рамку, дрожат. Имя и возраст. Алэйн спокоен. Сколько мертвецов он поднял за 70 лет? То, что для других кошмар и дикость, для него повседневная работа. Лора Нуриш, 96 лет и 11 месяцев. Желание молодиться и после смерти раньше вызвало бы во мне ухмылку. Сейчас только жалость. Семейное положение. Замужем за Оушеном Нурижем Пятый год. Вы счастливы в браке, госпожа Нуреж? Да, Оушен юн, красив, умён. Он в курсе ваших долгов? Лицо покойное меняется. Если бы речь шла о живом человеке, я бы сказала, что тот волнуется. Нет, Оушен ничего не подозревает. Я всем говорю о своих миллионах. Глупцы. Верят мне. Как вы выплачивали проценты по кредитам? Драгоценности. Я понемногу продаю их и заменяю копиями. Зачем вы вообще взяли второе обязательство? Первого вам вполне хватало на жизнь. Из-за Оушена. Он молод, я стара. Поддерживать внешность всё сложнее и дороже. Еще муж должен думать, что я по-прежнему богата, иначе у него могут возникнуть недопустимые мысли. Раз я застала его любезничающим цели, ему нравятся такие бесцеремонные нахалки». «Вроде Марлены и Рейш?» Я затаиваю дыхание. «Вот Алейн молодец!» «Да. Эту гадину я собираюсь уволить. Листит мне, а сама строит Оушен у глазки» шепчется с ним за моей спиной. «Значит, госпожа Рейш знакома с вашим мужем?» «Марлена приходила ко мне домой, якобы по работе. Я сама представила их друг другу». Торжествующий взгляд Герзе в мою сторону и следующий вопрос. «Вы знали, что Вэльшен Норик вернулся в Дейнер? «Знала». Оушен по моей просьбе спустил его с крыльца. Кому нужен этот старый дурак? Жду, что сейчас мой некромант скажет что-то вроде «этот дурак вас убил». Но, видимо, подобные вольности недопустимы. Или Олейн уважает мертвых так же, как и живых. Это произошло давно? Шесть месяцев назад. Гэрзэ надолго замолкает. Все? Допрос окончен?» «Госпожа Нуриш». «Вы верите, что муж вас любит?» Гарлин недоуменно переглядывается с Сэрижем. «Я обеспечила ему роскошную жизнь. Он обязан любить меня». Алэйн на миг склоняет голову, пряча эмоции, затем вновь поворачивается к Нуриш. «Покойтесь с миром». То, как умершая послушно откидывается и застывает трупом, Опять вызывают у присутствующих вздох, на сей раз облегчение. Ее можно готовить к погребению», — замечает Герзе. «Прощаться, я так понимаю, с ней никто не придёт». «Как?» — изумляется Гарлин. «А ее муж?» «Оушен Нуриш, убийца Марлены Рейш и Вельшана Норика. Правда...» Аллейн сурово сдвигает брови. «У нас нет доказательств. Он мак и маскирует тауру А без слепка ауры я не могу связать его с убийствами. Сэриш подходит вплотную. «Так что, этому мерзавцу все сойдет с рук?» «Вы обо мне плохого мнения, господа». Усмешка некроманта наконец-таки соответствует образу, сложившемуся о магах смерти, ехидная и злобная. «Я обещал господину Нурижу предъявить преступника, а я всегда выполняю свои обещания». Он направляется к выходу, на пороге оборачивается к присутствующим. «Готовьте камеру и предупредите судью». «Вам не нужна помощь», — неуверенно предлагает начальник службы. «Судя по дерзкому взмаху головы, Олейн собирается бросить что-то вроде «обойдусь», но потом вспоминает о правилах хорошего тона. «Благодарю вас, не стоит. Я привык работать один» конечно один Лейн не уходит скромно следуя в полушаге позади тщательно обходя спешащих прочь свидетелей госпожа суме что и дело осеняет себя знаками отгоняющими зло интересно а не кроманты люди верующие ты веришь во всевышнего негромко спрашиваю я едва мы оказываемся с герзе на улице верю тихо отвечает он В моей практике полно случаев, которые я не могу объяснить иначе, чем вмешательством высшей силы. Вэл, я не хочу, чтобы ты присутствовала при разговоре с Оушеном. В прошлый раз ты не возражал. Тогда я был уверен, что беседую со свидетелем, более того, с пострадавшим. Теперь, убедившись в его подлости, понимаю, что он опасен. Гораздо опаснее, чем Норик, заколовший мирно спящую женщину. Именно поэтому я должна быть рядом, в том числе как свидетель. Трогательная улыбка. Ты лишина страха, Вел. Это хорошо или плохо? Это означает, что мне придется всю жизнь оберегать тебя. Ты маг высшего уровня. Улыбаюсь краешком губ. Великий могущественный некромант. Справишься. Аллен нащупывает мою ладонь и ободряюще сжимает пальцы. Мы подходим к особняку Нуриш. Подозреваю, этот розовый кошмар скоро будет мне сниться. В дверях для разнообразия нас встречает Люсиль. Ее унылое лицо скривилось в непередаваемой гримасе. Вы к хозяину. Обождите, я доложу. Он велел не беспокоить. Велел не беспокоить. Быстро осваивается, безутешный вдовец. При жизни Лоры вряд ли он позволял себе приказывать слугам. «Не извольте утруждаться». Несмотря на вежливость, в голосе ГРЗ лед. «Мои полномочия позволяют входить без доклада в любой дом скрейтара, включая дворец ее Величества». Предъявленный черный жетон повергает Люсиль в трепет, она сгибается почти пополам. А Лейн взлетает вверх по лестнице так стремительно, что я еле за ним успеваю. Еще в коридоре мы слышим смех, доносящийся из гостиной, той самой роскошной, бордовой, где произошло убийство. Шаги некроманта бесшумны, я тоже стараюсь не топать. Дверь в комнату приоткрыта, стучать нет необходимости, мы просто входим. Вернее, для присутствующих заходит один герзе спокойно, без суеты и желания напугать. Только парочка, обнимающаяся на диване, все равно испуганно вскакивает. «Прошу прощения», — сухо бросает Алэйн, но в тоне больше брезгливости, нежели извинения. Потешно, пытаясь поправить рубашку, Оушен быстро переходит от растерянности к раздражению. В чем дело, господин Герзе? Вроде вы выяснили все, что вам было необходимо. Агнес, застегивая пуговицы на блузке, боком выскальзывает из гостиной, «Провожаю ее ухмылкой. Ай да мышка! Времени зря не теряет. Если вы помните, я обещал вам поймать преступника. Аллен скрещивает руки на груди а я привык не откладывать свои обещания. Но это не повод врываться столь бесцеремонно. У меня есть оправдание, господин Нуриш. Я обнаружил убийцу. Наглого, коварного и уверенного, что она останется безнаказанным. Кстати, вы в курсе, что за применение запретных заклинаний положено пожизненное заключение? Или Норик вас не предупредил? Злость на лице Оушена сменяется искренним удивлением, до того правдоподобным, что я начинаю сомневаться в том, что он виновен. Может, Алэй нашибся? И то, что молодой человек тискает симпатичную служанку через день после смерти жены, говорит лишь о его желании забыться. О чем вы, господин Герзе? Какая запретная магия? Например, такая. Летящий к поток алого света вызывает во мне ужас и восторг одновременно. Опущенный ему навстречу откровенный страх. На границе, где они встречаются, сверкают молнии, бурлят круговороты огня, вспыхивают и рассыпаются искры. Это длится секунды, после чего вдруг все пропадает, резко и сразу. Прекрасно, господин Нуриш. Теперь у меня есть слепок вашей ауры, настоящей, а не той, которую вы так старательно мне подсовывали. Связать ее с примененными заклинаниями не составит труда. Оушен Нуриш. Властью, данной мне ее величеством, обвиняю вас в убийстве Марлены Рейш и Вэльшена Норика, а также в пособничестве убийству Лоры Нуриш. Изумление, злость, гнев, ярость. Выражение лица Оушена меняется в соответствии с испытываемыми чувствами. Обаятельного молодого человека нет, Появляется загнанный в ловушку зверь, опасный и хищный. Отродье преисподней. Мало воздавили, словно тараканов. Выползли из всех щелей. Серая хмарь, направленная в сторону Алейна наталкивается на незримый барьер, какое-то время висит в воздухе и стекает на пол, расплавляя ковер. «Ни один некромант никогда не был убийцей, господин Нуриш, в отличие от вас. Вы же светлый маг, да? Не сопротивляйтесь, это бессмысленно. У вас шестой уровень. Достаточно, чтобы нападать, но слишком мало для защиты». В подтверждение сказанного руки Оушена против его воли притягиваются к телу, словно их связывают невидимой веревкой. Я вижу, как он дергается, не в силах сдвинуться с места. «Что ж, господин Нуриш, свое слово я сдержал». Герзе коротко кланяется. «Ответьте мне только на один вопрос. Личный». «Вы знали, что, убив Лорочку, останетесь нищим? Что дома заложены, драгоценности поддельны, а на счету в банке пусто?» «Молчите. Ваше право». «У тебя нет свидетелей». Сквозь зубы Цэдди Тоушен. «Я скажу, что ты напал на меня, выбивая признание». «На черта мне ваше признание», — Алейн пожимает плечами. «У меня есть слепок вашей ауры, зафиксированные следы заклинания убившего госпожу Рейш и точно такого же наложенного на Норика. Суду этого хватит с лихвой. А по поводу свидетелей с меня слетает невидимость». «Знаете, господин Нориш, я перед вами в долгу». Благодаря тому, что вы мечтали избавиться от жены, я нашел свою. Поэтому я не буду предъявлять вам обвинение за направленное на меня заклинание, даром, что оно было способно разнести этот особняк в дребезги. Ведь не выбери вы самую потрясающую девушку в Дейнере для осуществления своих мерзких замыслов, я никогда не раскрыл бы дело. Неординарная личность свидетельницы заставила меня задержаться и заподозрить вас. Ободренная похвалой, я смело встречаю затравленный взгляд Оушена. И следом вопль, почти вой, выплеснутый наружу ненависть, досада и безнадежность. Без слов. Признание поражения, полного и безоговорочного. Лучше доживать свой век старой девой с двумя котами, как я собиралась. Лучше разойтись с женихом за неделю до свадьбы, как Эльнора, Но упаси меня, Всевышний, от разочарования оушена Нурижа. Всевышний, кто бы мог подумать? Амана Войтыш всплескивает руками. Такой милый молодой человек! Он казался всецело преданным своей жене, вторит ей Райза Скорел. Альмина Перес от избытка эмоций ахает и возводит глаза к небу. Я с трудом выдерживаю шквал вопросов и изумленных вздохов, но восемь совместно отработанных лет не позволяют мне просто уволиться, не попрощавшись с коллегами. Вэл, допытывается Райза, — «а правда, что допрашивали оживших мертвецов?» «Не оживших», — поправляю я, — «поднятых». «Что?» «Правильно говорить, поднятых. Умершие не возвращаются». Амана склоняет голову, недоверчиво глядя на меня. «Откуда ты знаешь?» «Муж рассказал». Незаметно поглаживаю кольцо на безымянном пальце. «Я вышла замуж за некроманта». Какое-то время в комнате повисает тишина, после которой раздается дружный смех. «Ну и шуточки у тебя, Вэл! Райза хохочет. «Скажи еще, что ты переезжаешь из Дейнора в Хайзар!» «Переезжаю», — соглашаюсь я. И забираю с собой сестру. Теперь гробовое молчание затягивается надолго. Вэл, Так ты что, не шутила? Амана меняется в лице. Улыбаюсь и чмокаю ее в щеку. Удачи вам, девочки. Алэйн ждет меня на улице, нетерпеливо расхаживая туда-сюда. Вэл, сколько можно? Ты там историю с Крейтаром пересказывала. Начиная от сотворения мира. Я с серьезным видом киваю. Как ты догадался? Озорная улыбка. Предположил, самое невероятное, с тобой я готов к чему угодно. Вздыхаю и честно признаюсь, а мне все происходящее до сих пор кажется невероятным. Скандальное убийство в Дейнере. Превращение славного молодого человека в хладнокровного и расчетливого мерзавца. Мое непосредственное участие в расследовании — поднятые мертвецы. И я, муж целует кончики моих пальцев, я тоже нереален. Маню его к себе, заставляя нагнуться. А потом делаю то, что давно хотела. Снимаю резинку и распускаю золотисто-рыжие волосы. Без своего хвостика он выглядит старше и в то же время беззащитнее. Страшный и ужасный некромант. Ты один и реален. Ты — моё настоящее, Ален. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2024 году. Читала Нина Сашина.